Глава 21 «Толпа любит, когда вождь не просит у нее, а требует», – сказал Гитлер. «Она уважает силу, а сильно берет сам то, что принадлежит ему по праву избранности. Мышление так называемой народной массы и действия ее определяются куда меньше трезвым размышлением, нежели эмоциональным ощущением. Поэтому наши идеологические службы должны обращаться в первую очередь к чувству народа, а уже потом и в куда меньшей степени к его рассудку. И не бойтесь лгать во имя высшей цели. Она всегда оправдывает средства. Чем больше лжи, тем величественнее она, тем скорее и бесповоротнее поверят в нее наши подопечные. И всегда усиливайте это направление той безоговорочной, наглой, односторонней тупостью, с которой сочиненная вами ложь преподносится. Мир – это бездна, в которой исчезает одно за другим целые поколения – Тогда что же является главной целью окружающей нас вселенной? Что есть безусловное? Сама жизнь, которая есть миф и, будучи таковой, нуждается в постоянном приукрашивании, потому-то ложь и неизбежна. «Не случайно», – продолжал фюрер поучительным тоном. Великий Ницше подчеркивал, «жизнь есть условие познания, а заблуждение есть условие жизни. Мы должны любить заблуждение». «Или леять его, оно материнское познания. Человек живет в мире фантазий, измышлений, ложно понятых ценностей. Все это так. Но я поправил бы Ницше одним соображением. Да, заблуждение для всех, кроме тех, кто этим заблуждением управляет. Далеко не всем дано понять, в чем подспудная цель фюрера, да. Но Ницше совершенно прав, когда утверждает, люди по природе не равны, любое равенство уродства» ведь оно только помогает выжить слабому, а это ведет к вырождению. Все слабые и неудачники должны погибнуть, таково первое положение нашей любви к людям, и мы должны им помочь в этом. Природа не знает пощады, жизнь жестока и беспощадна, овца существует для того, чтобы ею насытился беспощадный к слабым германский волк». Гитлер ударно завершил фразу, почти выкрикнув слова дойчас Вульф», И неожиданно смолк. Наступившую паузу никто не смел нарушить, а фюрер как-то сразу обмяк, уронил подбородок на грудь, смотрел отсутствующим взглядом в стол. «О чем это я?» – вяло спросил себя Гитлер. «При чем тут овца и германский волк?» «Сталин! Вот кто меня подсознательно беспокоил! Пока я тут безмятежно говорил с друзьями, вероломный, непредсказуемый кавказец затевает очередную коварную хитрость». Нельзя так расслабляться. Вождь Германии обязан всегда быть на чеку. Самому себе страшился Гитлер признаться, какой мистический ужас вызывает у него тот человек. Фюрер не верил ни в бога, ни в черта, но Сталин полагал некой третьей роковой силой. Вслух он сказал «Ромель готовится наступать от Эльгазала к эль аламейну и это хорошо». «Но мне хотелось бы узнать обстановку на Восточном фронте. Вы готовы, Гальдер?» «Да, мой фюрер». «Сейчас мы перейдем в оперативную комнату», – набирающим силу голосом проговорил Гитлер, не вставая тем временем со стула. «Там мне обо всем и доложите, Гальдер. И потом. Не пора ли перебраться в новую ставку, генерал? Фюрер обязан быть там, где дерутся его ланзеры». «Полковник Цильберг доложил мне вчера, что новая штаб-квартира в Виннице готова. Ждем вашего приказа, Эксцеленс. Такое обращение к вождю согласно нормам партийной морали не употреблялось, но в устах Гальдера оно звучало как обращение к генералу более высокого ранга и эфрейтору Гитлеру импонировало вполне. «Хорошо», – сказал Гитлер и удовлетворенно кивнул. «Я назначу день отъезда». Он приподнялся со стула и оглядел уже стоявших соратников по его борьбе. «Сегодня троица», – напомнил Гитлер – Мы отнюдь не религиозны, но чтим этот день как народный праздник. Надо соблюдать немецкие обычаи, товарищи, но обязательно наполнять их партийным национал-социалистическим содержанием. Устроим в честь Троицы ужин». Гитлер откровенно улыбнулся. Он радовался поводу заказать личному кондитеру грандиозный торт.